«Джордан, во что меня превратила калистрата? Почему я ощущаю чужую боль? Что я чувствую сейчас, продолжаю убивать одержимые тела? Раскаяние. Да, раскаяние, и из-за него я не есть, не спать не могу. А может, это предсказание так подействовало на меня? С каждым новым зовом моя внешность все больше и больше приобретает истинные черты». Словно чья-то невидимая рука стирает маску Джордан, проявляя ангельское лицо Архаэля. Лицо беспощадного убийцы. Сегодня было три зова, с разных концов страны, и везде причина одна — демоны преисподней. Три прорыва и одиннадцать невинных душ улетели навсегда. Предыдущие жертвы были моралами, а сегодня — три мага. Да, со слабым потенциалом, но все же маги. По моей спине пробежал холодок, потому что я начал понимать, пострадать может кто угодно, в том числе и моя Рейни. А значит, нужно разобраться во всем как можно скорее. Смыв с себя всю грязь и ошметки демонической субстанции, привел себя в порядок и отправился во дворец. Рейни сладко спит в своей постели. Привычно подошел ближе, аккуратно поцеловал ее в губы, вдохнул любимый запах теплого нежного тела, будоражащей мои порочные фантазии. Я сам по себе один сплошной порог. За шестьсот лет своего бессмысленного и безнаказанного существования я испробовал на вкус все. Абсолютно все. Но был отвергнут только одной. Остальные же служили для пополнения коллекции. Длинного списка самоутверждения на земле и Альтерре. От скуки я разделял коллекции по цветам, запахам, звучанию, ощущениям, ассоциировал со остротой, сладостью, горечью, временами года и оттенками эмоций. Каждая напоминала что-то осязаемое в ненавистном мире людей. С Рейни все не так. Ни в одном из этих миров нет ничего, даже отдаленно напоминающего ее. У нее свой. Неповторимый дурманищий аромат, будто созданный лишь для меня. Он кружит голову, призывает к себе, делает зависимым. Мне хочется прижать ее к себе, спрятать от всего мира и никому даже не показывать. Она пахнет моим счастьем. С ней я наконец-то понял значение этого слова. Подавив свои низменные порывы, прикрыл одеялом ее дразнящие галеные ноги. И чтобы не поддаться искушению, решил навестить Феруарту, потому что вряд ли смогу уснуть. Возможно, мой визит не кстати, но это его проблемы. «Джордан!» — хрипло проговорил ректор, потерев заспанные глаза. Я не стал утомлять себя передвижением обычным способом, а явился перед ним в образе своего альтер-эго. «Доброй ночи, Феруарта! Хотя нет, для тебя наступило утро!» Обрадовал я его и расположился в кресле. Силю хватило нескольких минут, чтобы умыться и одеться. Ценю этого человека за преданность и готовность служить при любых обстоятельствах. Сегодня посвященных в тайну моего альтер-эго стало на одного человека больше. «Невероятно! Я и предположить не мог, что это ты!» Восторг в глазах Феруарта немного польстил мне. «Но ты же здесь не для того, чтобы открыть мне этот секрет!» Я посоветовал ректору надеть что-то теплое, а после без лишних слов я взял мужчину за руку и привычным способом переместил нас в Царкс, к месту пространственного тоннеля в Торлеон. Нас сильно удивило, что в этом лесу достаточно тепло в этот ранний час. Пульсиль несколько раз прошелся через тоннель. «Любопытно!» И, запустив пятерню медные волосы, произнес пульсиль, выдавая крайнюю степень озадаченности. У тебя есть предположение, что это может быть? Предположение, несомненно, есть, но мне нужно собрать команду, Джордан, и Сару в том числе, проговорил ректор, в ожидании, вперившись в меня своими темно-синими глазами. Делай все, что считаешь нужным. Сару не будет мешать, а я выдам портальные браслеты, чтобы не тратили время на перемещение. Ответил я. И Пульсель немедленно выдохнул. Конечно, мне известно, что он сильно переживает из-за того, что Сара, где-то на окраине Парисандра, прячется из-за своего проступка. Но сейчас мне важна помощь Ректора. На кону будущее этого мира. Мне нужно собрать много людей Феруарда. Разрывы пространства не только здесь. Я решил не играть с ним в загадки. Завтра получишь координаты других мест. По возвращении в Академию я поведал ректору еще и о демонах преисподней и о случившемся с Дорианом. Так сказать, новости из первых уст, раз уж газетчики готовятся взорвать эту бомбу сегодняшним утром. Оставил Феруарта в размышлениях и отправился в Терлеон. Есть только двое, кому я там могу доверять. Из чувства уважения я не стал сразу врываться в дом, а постучал во входную дверь, правда, с внутренней стороны. Снаружи меня засекут вездесущие микрокамеры, реагирующие на любое движение. «Мистер Старкс», — опешив произнесли одновременно Люси и Дэймон Майнхарт, «я приношу свои извинения за столь неординарный визит, но у меня нет другого выхода, если вы не против», — проговорил я. «Нет, что вы, проходите в гостиную», — предложила блондинка, и Майнхарт одобрительно кивнул. Без долгих высокопарных прелюдий начал сразу с дела. Что происходит в Терлеоне, как настроена Триада и что с запасами рек жизни. От вампиров я узнал, что им совершенно не было известно о деяниях Триады относительно Дориана Норда. Возведенный купол высшие объяснили тем, что Царкс отгородился и прекратил поставки крови солесоров, и эти временные меры направлены на Старксис по большей степени. Солесоры на грани вымирания в Царксе, и у них теперь есть свои кристаллы. «Как это возможно?» — изумился Деймон. Я лишь пожал плечами. «Теперь понятно, почему Юн Гонгю не выходит на связь». Озадаченно произнес вампир. Торлеонцам неизвестно, сколько осталось донорской крови в запасе, но в стране началась паника. Все, что продавалось, десятикратно увеличилось в цене, но, тем не менее, ажиотаж бешеный. Но не все так страшно, потому что Терлеон не зря считается высокотехнологичным государством. Лучшие умы несколько дней пытаются разработать новые формулы. Почему они не сделали этого раньше? Хотя ничего нового. Мое долгое существование не один раз доказывало, что люди во все времена и во всех мирах одинаковы. Пока жизнь не поставит их перед сложными обстоятельствами, они не будут искать альтернативный выход. Вампиры, царксы, люди, разницы нет. Я и сам стал слишком человечен. После Торлеона решил посетить еще одно место. Во время ритуала обращения Дориана я отчетливо видел присутствие Алеандра в храме в виде золотистых искр, которые буйным танцем кружились над алтарем. Бог либо сомневался, либо противился. Сложно было понять, но в итоге Принял короля и благословил. Сейчас же я очень хочу попытать удачу и лично узнать, что происходит с Карстаком. Не решаясь переместиться сразу в храм, прибыл к центральным вратам. Сделав шаг вперед, вдруг потерял контроль над своим телом, а мое сознание поплыло. Что происходит? Ощущение такое, словно я кусок резины, и меня растягивают в разные стороны. У меня не хватает силы вырваться из этого плена. Внезапно все прекратилось так же, как и началось. Я упал на колени, с трудом сдерживаясь, чтобы меня не вывернуло наизнанку. Отметил про себя плюсы, что ничего не ел с утра. Приподняв голову сквозь пелену, разглядел альбастроиновую чашу в виде лотоса. — Что ты хочешь, богиня? — процедил сквозь зубы, глядя, как босы ступни приближаются ко мне. — Встань, ты не на казни! — насмешливо проговорила Калистрата. Я послушно поднялся на ноги. Алые губы расплылись в довольные улыбке, оголяя ровные белоснежные зубы. В приглушенном свете ее глаза кажутся чернее ночи, но озорной блеск горит в них, подобно пламени. Она протянула к моему лицу свою ладонь и длинными тонкими пальцами очень крепко схватила меня за челюсть, как будто я ее раб. — Смотри на меня внимательно и отвечай, — прошипела она. «Что ты забыл в храме Алеандра?» «Убери руку от моего лица!» — потребовал я. Богиня презрительно посмотрела на меня, расцепила пальцы и провела по моей щеке. «Я не имею права ходить в его храм», — спросил, отходя на пару шагов назад, чем вызвал звонкий смех. «Не имеешь! Только в мой! Ты здесь лишь благодаря мне, поэтому находишься целиком под моей властью!» «Забыл, милый?» Она рассмеялась, упиваясь своим господством. Богиня сделала пас рукой, серебристые искорки сформировались в сверкающий, будто из алмазной крошки, трон. Калистрата царственно опустилась на него и перекинула ногу на ногу. Ткань белого платья с длинным разрезом до бедра сползла, полностью оголяя ее ноги. Женщина перехватила мой взгляд, не скрывая своего веселья. «Нравлюсь?» Нет, коротко ответил ей. Почему тогда так рассматриваешь меня? спросила, приподняв правую бровь. Мне любопытно, для чего ты ходишь в полуголом виде. Уж не меняли решила соблазнить? Насмешливо задал вопрос. Богиня провела ладонью по своему телу, и вместо платья на ней появилась другая, да более знакомая одежда: брюки и свитер как у Рейни. Лицо в мгновение тоже приобрело черты любимой. — Так лучше? — спросила она, жеманно надув губки. Я не ответила, богиня снова рассмеялась, вернув свое платье, но оставив тело любимой. — Так, больше нравлюсь? — я отвел глаза. — А так? На меня смотрели неневинные синие глаза, а руки призывно блуждали по обнаженному телу, вызывая во мне волну гнева. «Поручная дрянь! Я схожу с ума лишь от единственного тела, которое служит сосудом любимой души. Мне противно смотреть на тебя!» Прошипел сквозь зубы. «Что тебе от меня нужно?» Задал снова вопрос. Мне надоела эта игра. В голове не укладывается, как может божество позволять себе это. Ха. Я вновь вспомнила об отце. Изначально любил своих детей. Людей, мир. Это я был черной кляксой в его письме. Ошибкой, недоразумением. А я насмехался над ним. Считал глупцом. Но истинный глупец сейчас стоит около альбастроинного лотоса. И не понимает, чего от него хотят. Давай обсудим предсказание, которое нашла твоя девчонка. Лениво протянула она. Ты для этого меня призвала? — спросила я, глядя на пламя векового огня. Калистрата снова сменила облик. В этот раз она предстала передо мной в моем настоящем обличии. — Чего ты добиваешься? — хмыкнул я. — Ничего, просто развлекаюсь. Она пожала плечами и искривила губы. — И мне некуда торопиться. Мы можем долго перебрасываться незначительными фразами, пока ты не начнешь говорить то, что я у тебя спрашиваю. И, кстати, убери эту спесь со своего лица. Ты забываешься. Хорошо, давай обсудим предсказание. Ты знаешь, что в нем? Знаю я. Знаешь ты. Когда демоны выйдут наружу, а во льдах расцветут кристаллы, придет красный дракон, и созданный мир рухнет. В Царксе расцвели кристаллы. Халистрата загнула большой палец. Демоны каждый день пожирают иманации невинных душ. Опустился указательный палец. А красный дракон уже растет на теле Дориана. Средний палец последовал к двум другим. Кто написал его, ты знаешь? С надеждой спросил ее. Древние люди, фанатики, предсказатели, а может еще кто-то. Она продолжает играть со мной. Неважно. Этот мир обречен. А сам не знает, что натворил. Подарив дракона Дориану, он окончательно проиграл мне. Глупый дурак. Калистрата веселится от души. Ты знаешь, что дракона твоей Рейнхаре тоже подарил Алиандр? Догадывался. А зачем? «Не знаешь?» Богиня восторженно хлопнула в ладоши и направила на меня указательный палец. «Уничтожить тебя и твоя малышка! Фу! Какое противное прозвище ты ей дал! Но я не об этом, а о том, что она знает правду, но скрывает от тебя почему-то!» Какое же это жуткое зрелище! Мое собственное отражение смеется надо мной, словно я шут и делаю что-то смешное. Кривляется, сжиманничает. Не говорит, значит, есть на это причины. Я не подал вида, что меня это задело. — Конечно, есть, ведь она любит тебя! Издевательски засмеялась она. Но за что тебя любят, Архаэль? За то, что я тебе дала это тело, эту внешность, власть. Кем бы ты был, если бы я позволила тебе жить в теле ничтожного морала, как того требовала Леандр? Для чего ты сейчас все это говоришь? Все, что ты имеешь, дала тебе я. Как ты смеешь ходить к Леандру за помощью? Истерично закричала богиня, вернув свой естественный облик. Помогла, и я благодарю тебя. А теперь помоги еще. Объясни, что происходит и что мне делать. Как прекратить все это? Как сохранить мир? Не знаю. Правда, не знаю. Она покачала головой. Красного дракона Дориану подарила Леандр, чтобы вампиры с его помощью уничтожили меня. Выходит, мир рушится из-за меня. Я понимаю, что мои дни здесь сочтены. Прошу, устрой мне встречу с отцом, пожалуйста. Пусть изберет другое наказание. Поможет прекратить все. Я не хочу, чтобы Карстак погиб по моей вине. Мною начала овладевать паника. Я чувствую, что мир теряет свою твердость, превращаясь в мягкую материю. Я хочу, чтобы Карстак сгнил. Ненавижу этот мир. А Леандр не отпускает меня. Карсток — моя клетка. Ненавистная клетка под властью ненавистного бога. Все здесь ненавижу. Людей ненавижу. За твое исправление изначально и пообещал помочь. Представляешь, как сильно он любит тебя? Вот и устрой нам встречу. На миг мне показалось, что я смогу уговорить Калистрату. Это не просто падший ангел. Встреча случится, когда тело Джордана Старкса умрет. Ты верно догадался, твои дни сочтены. Так что мы вместе покинем карсток, — проговорила она, растягивая слова и навсегда отбирая надежду. Хм, Архаэль, надеюсь, это слезы радости на твоем красивом лице.